Глава вторая. Первый. В первый же день по прибытии экспедиции в Мореевку исполком сельского совета переехал в новый дом, построенный правлением сельпо под контору, а свой дом, принадлежавший когда-то купцу Тихомиру, уступил экспедиции. Дом был большой, крестовый, рубленый в замок, с двумя широкими крыльцами из крепких лиственничных плах, с резными перилами над покатой крышей на вычурных прочных стойках. Дом был удобен тем, что имел два входа, один — парадный в восточную половину, а второй — со двора в западную часть дома. Председатель совета Севастьянов посоветовал Марине разместить штаб экспедиции в той части дома, которая имела парадный вход, и вторую половину дома занять под квартиру. Вам, Марина Матвеевна, к начальню экспедиции, нельзя жить далеко от штаба. Народ будет и днем, и ночью и с делами идти, по себе я знаю сказал Севастьянов. Марина так и сделала. Оправдалось и предупреждение председателя сельсовета. Работы было много. Так много, и посетителей шло столько, что Марина не всегда успевала пообедать. Первую неделю заняли организационные хлопоты. Хотя население притаежного района встретило экспедицию с большим сочувствием, но все-таки комплектовать штаты оказалось делом непростым. Колхозы и учреждения неохотно отпускали людей, желавших временно перейти на работу в экспедицию. Ярое сопротивление оказал Марине директор Веселовского лесхоза. Он решительно отказался отпустить в экспедицию лесообъездщика Черношова. Марина обратилась за помощью к Максиму. Вскоре в экспедиции была получена копия телеграммы Полкома, в которой предписывалось всем руководителям советских хозяйственных органов предавежного района оказывать экспедиции всяческое содействие. Только в середине второй недели, вместо двух-трех дней, как это предусматривалось планом, отряды экспедиции выехали в поле. В ответ на донесение Марины, что практическая работа экспедиции началась, директор Института Водомеров прислал авиапочтой многословное письмо, в котором указывал, что нерастеропность, допущенная начальником экспедиции с разворотом исследований, крайне тревожит руководство Института. В письме Водомеров строго предписывал принятие исчерпывающие меры к быстрейшему преодолению организационной неразберихи и, безусловно, выполнить планы исследований, памятуя, что вложены огромные государственные средства, не менее нужные народу в другом месте. Марина читала письмо Водомерова с чувством негодования. Будь у нее меньше неотложной работы, она немедленно ответила бы директору, но времени на ведение переписки никак не хватало. Перечитав через день другой директивы Водомерова, Марина поняла то, что вначале как-то ускользнуло от ее сознания. Письмо Водомерова было подсказано желанием застраховать себя на случай, если работа экспедиции пойдет плохо и вышестоящие органы предъявят институт какие-то претензии. Руководство, мол, института своевременно сигнализировало и указывало, а начальник экспедиции не обеспечил. — Ах ты, страус, ты пугливый! — подумала Марина о Водомерове. Его письмо вызывало теперь уже не возмущение, а усмешку.